9 августа 40-го года, пятница. Алданов с самого приезда своего все твердит, что будет гражданская война. Твердо решил уехать в Америку. Цетлина тоже собирается. Ни риса, ни макарон, ни масла, ни мыла для стирки. 10 августа 40-го года. Продолжается разграбление Румынии. Румыны должны дать что-то еще и Венгрии. Восьмого была огромная битва немецких и английских авионов над берегами Англии. Все растет юдафобство. В Румынии новые меры против евреев. Начинает юдафобствовать и Франция. 15 августа сорокового года. Немцы стреляют по Англии с тяжелых орудий. Англичане бомбардировали Милан и Турин. Болгарские и венгерские требования к Румынии, румынский король будто бы намерен отречься и скрыться в Турции. 17 августа сорокового года. Проснулся в шесть с половиной, значит, по-настоящему пять с половиной. Выпил кофе. Прочитал в «Вестнике Европы» за 1881 год, взял в библиотеке канской церкви Липяги Эртеля. Ранний рассказ писателя Эртеля 1855-1908 годы, вошедший в его сборник записки Степника. «Ужасно! Люба должна выйти за господина Карамышева, камер юнкера, богача-пошляка, проповедующего верховенство дворянства России надо всем, его опеку над народом, на благо народ. Лунной ночью автор подслушивает разговор его и Любы из своего окна. Все утро все долины и горы в светлом пару. Неясное, слабо пригревающее солнце, чуть слышный горьковатый запах воздуха уже осенний. Огромный налет немцев на Лондон, на берега Темзы. Все в дыму, в пламени. Кажется, и впрямь начинается. Погода разгулялась, тишина, зной. Торопливо, без устали, без перерыва. Точат, точат цикады у нас в саду. Сейчас около семи вечера. Были в городе за покупками. Магазины почти пусты. Все раскупалось последний месяц бешено. Уже исчезло и сало, масло не отдавным давно. Мыло для стирки выдают по карточкам, маленькими кусочками, весят как драгоценность. Осенью, когда исчезнут овощи и фрукты, есть будет нечего. Июньское бедство нанесло непоправимый удар по его бюджету. Он потратил, по сути, на ветер все, что у него оставалось от добрых времен. Он отлично понимал, впереди ждут его трудные, а может быть страшные времена. И он, стиснув зубы, повторял «Поеду». «Поеду, но не в США». Он продолжал следить за военными событиями с некоторым любопытством, но словно несколько отстраненным. Дескать, события серьезные, однако, ведь это не Россия, слава Богу, воюет. Глава третья и вновь дневники. 20 августа 40 -го года. Как всегда втайне болит сердце. Молился на собор, как каждое утро. Он виден далеко внизу, Божьей Матери и маленькой Терезе. Божьей Матери над порталом, Терезе в соборе, недалеко от входа справа. Развернул Библию погадать, что выйдет. Вышло, вот я на тебя гордыня, говорит Господь, Господь Саваоф, ибо наступит день твой, время, когда я посещу тебя. На следующий день, 21 августа, перед вечерним чаем, Отправились гулять, необыкновенный случай, всем семейством. Солнце только-только скрылось за лесистым холмом. В воздухе сухо пахло елью. Внизу, в старом городе, в домах начали зажигать огни. Зуров и Магда стали обсуждать убийство Троцкого. «Кто только не владел Россией!» — грустно усмехнулся Бунин. «Был бледный офицер, любивший поглаживать свои красивые усы». «Малообразованный офицер», как его называл Толстой, вставила Галина. «И какая ужасная смерть!» «Разве он мог думать, какой смертью погибнет сам и вся его семья?» «И вообще, что может быть страшнее судьбы всех Романовых, и особенно старой царицы, воротившейся после трагедии опять в Данию?» Бунин остановился, разглядывая сизую дымку, заволакивающую долины. «Велико безобразие мира!» И лишь природа вечно утешает нас. Вера Николаевна посмотрела на мужа. А разве Троцкий, добравшийся до вершин власти, мог предвидеть? До Троцкого был еще наш друг этот, неврастенический Онегин с моноклем в глазу, Керенский. Мне отмщение и аз воздам. Почему никто не хочет думать об этом? Бог дал человеку разум для добрых дел. прощать ближних, увеличивать добро в мире. А о чем думал в свою последнюю минуту этот сын колониста Херсонской губернии Лейба Бронштейн-Троцкий? Хоть раз вспомнил о душе и совести, когда разорял чужие гнезда, когда миллионы людей делал несчастными? Подумал ли он о том, что должны были испытывать в свой последний миг дети бледного офицера? «Зло всегда возвращается на голову того, кто его выпустил в мир», — убежденно проговорил Бунт.